Она подошла к мистеру френклину Мистер Готфри деликатно оставил их вдвоем. Мисс Рэчель, по-видимому, говорила с мистером Фрэнклином крайне раздражительно. Судя по его лицу, которое я видел из окна, это сильно поразило его. Мисс Рэчель заметила появившиеся на зерна семи леди, Сказала еще несколько слов мистеру френклину и решительно удалилась, прежде чем мать успела остановить ее. Миледи заговорила с мистером френклином и подошедшим к ним мистером Горфи. Мистер Фрэнклин, очевидно, передал им, что случилось. «Слушаю его». Они оба, сделав 3 четыре шага, разом остановились, как вкопанные, видимо, сильные и Не успел я заметить все это, как вдруг дверь гостиной снова распахнулась Со сверкающими яростью глазами мисс Рэчель быстро пошла в свою спальню Инспектор опять попытался остановить ее. Я за вами не посылала. Мисс Венгер... Мне вы не нужны. Мой алмаз пропал. Не вам, да никому на свете не удастся отыскать его. Выходит, мисс смертельно оскорблена присутствием в доме полиции? Странно. Мгновение в бешенстве, другое в слезах то может это значить?» Повальный обыск слуг, устроенный инспектором Сигаровым, не дал результатов. Алмаза не нашли. Инспектор удалился в мою комнату поразмыслить, что ему предпринять дальше. Меня позвали к мистеру френклину в библиотеку. К моему невыразимому удивлению не успел я взяться за ручку двери, как она вдруг открылась изнутри и из комнаты вышла, Розанна Спирман. Ой, извините, мистер Беттридж. Что вам понадобилось в библиотеке? Мистер Фрэнклин Блэк потерял кольцо, и я ходила отдать его ему. Я нашел мистера Фрэнклина, пишущим за столом. Беттридж, приготовьте лошадей. Вы уезжаете, сэр? На станцию. Телеграфировать в Лондон. Я убедил тетушку, что нам должен помочь человек поумнее, инспектора Сигрова. Мой отец знает начальника полиции Лондона, а начальник может выбрать человека, способного разгадать тайну Алмаза. Кстати, о тайнах. Я должен сказать вам два слова. Ну, не говорите пока об этом никому. Или голова Розанны Спирман не совсем в порядке или, боюсь, она знает о лунном камне более, чем ей следует знать. «Что же, мистер Фрэнкен?» «Она пришла сюда с кольцом, которое я обронил в своей спальне. Я поблагодарил ее и ждал, разумеется, что она уйдет. Вместо этого она уставилась на меня полуиспуганно и полуфамильярно. «Непонятно это дело насчет алмаза, сэр», — сказала она неожиданно. Я ответил «да» и ждал, что будет дальше». «Ну? А Розана?» Она кивнула мне головой, улыбнулась и сказала, алмаз это ведь не найдут, сэр, не так ли? Не найдут и того, кто взял его. Я поручусь за это». Тут послышались ваши шаги за дверью. Она, наверное испугалась, что вы застанете ее здесь, и быстро вышла из комнаты. Как объяснить ее поведение?» Я не мог решиться даже тогда рассказать мистеру Фрэнклину историю этой девушки. Ведь это значило бы назвать ее воровкой. Отправляясь в конюшню, я заглянул в людскую, где люди обедали. Розаны Спирман не было среди них. А она пошла в свою комнату прилечь. Говорит, могла вдруг. Странно. Она казалась совсем здоровой, когда я недавно видел ее. Батюшка, не говорите так при других. в этим только еще сильнее настроите прислугу против Розаны. Бедняжка сокрушается от любви к мистеру френклину Блэку. В пятницу утром появились три новости. Первая. Приказчик булочника объявил, что он встретил Разану Спирман накануне под вечер, когда она пробиралась под густой вуалью во фризингол. Удивительно, что кто-то мог ошибиться. Кривое плечо делало бедняжку слишком заметной. Но этот человек наверняка ошибся потому что Розанна, как вам известно, весь четверг пролежала больная у себя. Вторую новость принес... Вторую новость принес почтальон. Достойный мистер Канди опять... Отпустил неудачную остроту, когда, уезжая под дождем, вечером в день рождения, сказал мне, что кожа доктора непромокаема. Кожа его промокла. Он простудился в ту же ночь и теперь лежал в горячке. Мистер Фрэнклин более всех сожалел о болезни доктора, ибо он хотел, чтобы тот помог советам мисс Рэчель. Но самая главная новость заключалась в прибытии к нам знаменитого лондонского сыщика Каффа. Даже мистер Готфри, торопившийся в Лондон на заседание дамского комитета, отложил час отъезда, чтобы узнать мнение искусного сыщика о деле с лунным камнем. После долгого совещания с инспектором Сигровым, сыщик Кафф, худой, седоватый человек, предстал, наконец, перед нами. «Я хотел бы осмотреть гостиную мисс Рэчель». И, может быть, надумаю задать несколько вопросов. Пожалуйста, Беттередж, проводите меня. Сыщик внимательно осмотрел индийский шкафчик, обошел весь будуар и дошел, наконец, до двери, очутившись лицом к лицу с известной нам разрисовкой. Он положил свой палец на небольшое пятнышко под замком. Ах, какая жалость! Как это случилось? Служанки столпились в этой комнате утром. И вот, видимо, смазали краску своими юбками. Инспектор Сигаров приказал им выйти, сэр, чтобы они не наделали еще больших бед. Правда. Я велел ему в рацион. Это сделали юбки, мистер Кафф. Вы приметили, чьи юбки это сделали? Я не могу обременять свою память. Это пустяки, сущие пустяки. В нашем деле не бывает пустяков, инспектор. Прежде чем мы сделаем еще хоть шаг в этом деле, мы должны увидеть юбку, которая сделала это пятно, и должны узнать, когда высохла эта краска. В котором часу были здесь служанки вчера утром? В 11 часов. Кто-нибудь знает, сыра или суха была краска в 11 часов утра? Я знаю. Это племянник Миледи, мистер Фрэнклин Блэк. Дверь разрисовала мисс Верендер с моей помощью и составом моего изобретения. Этот состав высыхает через 12 часов. Вы помните, сэр, когда было закончено то место, на котором теперь пятно? Помню, помню очень хорошо. Это место было окончено последним. Я сам закончил его в среду к трем часам пополудни. Или вскоре после этого. Так... Сегодня пятница. Вернемся назад. В 3 часа в среду это место было окончено. Состав должен высохнуть через 12 часов, то есть к 3 часам утра в четверг. Вы, инспектор Сигарев, производили здесь следствие в 11 часов утра. Вычтите 3 из 11, останется 8. Эта краска была суха уже 8 часов, господин инспектор когда вы предположили, что женские юбки смазали свежую краску на двери. Мистер Фрэнклин, вы дали нам ключ к тайне. Вы сказали, что именно он дал вам ключ к тайне? Это мисс Верендер. Да, я так сказал, мисс. Вы новый полицейский офицер. Я сыщик Каф, мисс. Как вы думаете... Стоит ли вам выслушать совет молодой девушки? Очень буду рад выслушать его, мисс. Так исполняйте вашу обязанность сами. И не позволяйте мистеру Фрэнклину Блэку помогать вам. Благодарю вас, мисс. Не знаете ли вы чего-нибудь об этом пятне? Не сделали вы его нечаянно сами? Я ничего не знаю об этом пятне. «Мисс Верендер, кажется, не в духе из-за пропажи ее алмаза. Вещь ценная, весьма естественна».